Глава 39. Дик спал очень крепко Он не проснулся, когда загрохотали шаги в коридоре. Не проснулся, когда в замке со скрежетом повернулся ключ. Лишь когда тяжелая дверь со скрипом отворилась, он резко сел на кучу соломы, потирая заспанные глаза. В камеру вошел Натан в сопровождении двоих стражей. райен Ривз!» — начал он и замер, ошалело уставившись на сидящего в углу Дика. «Что? Что все это значит?» Мальчишка сжался в комок, изо всех сил стараясь унять вдруг заколотившую его дрожь. Переход от сна к реальности был слишком внезапным, и Дик, еще соображавшись с трудом, не нашёлся, что ответить. Натан стремительно подошел к пареньку и, подняв его за шиворот, хорошенько встряхнул. — Что ты здесь делаешь, я спрашиваю? И где заключенный? Я не знаю, — только и смог выдавить из себя Дик, почти вися в руке Натана начальника караула сюда немедленно рявкнул натан один из стоявших в дверях стражников рысцой бросился в коридор но далеко убежать он не успел оттуда донеслись взволнованные возгласы и в камеру стрелой влетел герман он быстро окинул цепким взглядом помещение и замер увидев закованного в цепи Дика. как ты здесь оказался «Я же сам вывел тебя вчера из подземелья». «Я не знаю, я не помню», — забормотал в ответ немного пришедший в себя Дик. «Я помню, как вошел в камеру, а дальше все как в тумане, и...» «Ничего. Сейчас мы полечим тебе память», — грубо перебил его Натан. «Или ты будешь четко отвечать на вопросы, или тобой займется испытующий». «Как ты проник в тюрьму?» Дик дрожал так сильно, что было слышно, как стучат зубы, но сделать с этим он ничего не мог. Сбывались его худшие опасения. Натан был в бешенстве, а заступиться за него было некому. «Я попрощаться пришел», — хлюпнул носом Дик. «С наставником!» «С наставником?» «Может, ты хотел сказать «с изменником»?» «Предавшим тьму!» — взревел Натан и наотмашь ударил его по лицу. «Ты у меня сейчас кое с чем другим. Попрощаешься!» От удара Дик отлетел назад и больно ударился спиной о каменную стену. Из разбитой губы капала кровь. Натан, шагнув вперед, вновь оказался рядом, локтем прижал шею Дика, не давая дышать — Отвечай на вопрос, четко, как ты попал в камеру? Дик дернулся и придушенно захрипел. Это моя вина! громко и отчетливо произнес Герман, шагнув вперед. Это я! Дал распоряжение его впустить. Натан удивленно обернулся и ослабил хватку. Дик, закашлившись, сполз по стене на пол, держась за горло. Я позволил ему войти в камеру. Он как-то прошел мимо всех постов. Я поймал его уже в коридоре шестого уровня. Дик был его учеником и просил о последней встрече. Я пожалел пацана. Тихо произнес Герман и низко опустил голову. «Проклятие!» — зло выругался Натан. «Ты хоть понимаешь, старый дурак?» что фактически подарил отступнику и убийце путь к свободе. Или, может, и сделал это специально? Может, все это заранее спланированная операция по освобождению сообщника?» Герман возмущенно вскинулся, собираясь что-то возразить, но встретился глазами с горящим бешенством взглядом Натана, и слова застряли у него в горле. «Я готов отвечать за свои поступки и платить за ошибки», — наконец, сдержанно произнес он. «Но лишь за те, что действительно совершил. Измены и предательства среди них не было никогда». Натан зло сплюнул на каменный пол. Молия я усек леса, чтобы это было правдой, потому что, клянусь тьмой, «Если окажется, что я прав, очень скоро отвечать за свои поступки ты будешь перед самой высшей инстанцией. Иди за мной!» Уже в дверях Натан обернулся и, кивнув на дико, бросил сквозь зубы. «Этого в пыточную, и чтоб через час у меня на столе был отчет со всеми подробностями вчерашних событий. Сердце у Дика упало, в глазах потемнело. «Нет, только не это», — пронеслось у него в голове. Он проводил спину Германа тоскливым взглядом. Это был единственный человек, который, казалось, испытывал к нему сочувствие и, наверное, попытался бы помочь. Но старый друг Райана оказался теперь в положении немногим лучше, чем сам Дик. Когда Натан и Герман вышли из камеры, один из стражей подошел к Дику, грубо, рывком поднял его на ноги и коротко приказал. «Пошли!» Дик сделал несколько шагов, с трудом переставляя непослушные, будто ставшие ватными ноги. «Шевелись!» Подтолкнул его в спину страж. Они вышли в коридор. Страж с факелом впереди звенящий при каждом шаге цепями узник и еще один страж за спиной. Дик затравленно смотрел по сторонам, понимая, что это бесполезно, но все же надеясь на чудо. Но коридоры подземелья были пусты и безмолвны. Каменные стены и потолок внезапно будто навалились на Дика всей своей толщей. Его душу захлестнуло тоскливое, безнадежное отчаяние. Ему вдруг показалось, что он больше никогда не увидит дневной свет. Кругом была лишь темнота, на шаг разгоняемая неверным светом факелов. Конвоиры повели его вниз, по выдолбленной в скале лестнице, ведущей в самые глубины подземелий, в еще большую беспросветность и пустоту. Мыслей в голове у Дика совсем не осталось. Их вытеснил всепоглощающий, почти животный ужас. Он механически переставлял ноги из последних сил, сдерживая готовые хлынуть из глаз слезы. Ему показалось, что прошла целая вечность, когда за очередным поворотом коридора внезапно появилась камера, ярко освещенная пылающими в жаровне углями. Дик застыл на пороге, не в силах сделать больше ни шагу. От того, что он увидел, колени у него подкосились, и он начал тихо оседать на пол. Конвоиры подхватили его под руки и втащили в помещение. Навстречу им вышел высокий человек с пронзительно холодными голубыми глазами на бледном непроницаемом лице. Его обнаженные руки и плечи бугрились мускулами» а прямо на голый торс был надет кожаный передник, покрытый грязно-бурыми пятнами. «Ну и кого вы мне опять приволокли?» Криво усмехаясь, поинтересовался он. «Да вот, сопляк пожаловался Натану на память. Он отправил его к тебе под В тон ему ответил один из стражей. «Помоги парнишке вспомнить события вчерашнего вечера». «Начальник желает получить подробный отчет через час». Испытующий кинул на дико заинтересованный взгляд. «Даже так? Какие-то ограничения по мерам воздействия?» «Есть? Пожелание, быть может. Он должен остаться в живых. В остальном полет твоей фантазии ничем не ограничен». «Я понял». Одними губами улыбнулся испытующий но глаза по прежнему смотрели холодно будто пронзая насквозь куда его тебе испытующий кивком головы указал на стену слева от двери и отвернувшись стал раскладывать на грубо сколоченном деревянном столе жуткого вида приспособления стражи сорвались с дикой рубашку сноровисто надели ему на запястье и щиколотки железные браслеты вделанных в стену цепей и он оказался распят на них почти без возможности пошевелиться удачи иронически пожелал на прощание страж мы вернемся через час получаса будет достаточно ответил испытующий кинув взгляд на обмякшего от страха дика и отправьте сюда секретаря раз нужно не просто признание а показания Конвоиры вышли, а испытующий подошел к Дику, осмотрел с ног до головы его исходящее мелкой дрожью тело и вздохнув сказал. Ну что ж, начнем. Не надо, слабо пискнул Дик. Ты хочешь что-то мне рассказать? Заинтересованно спросил испытующий. Дик стиснул зубы и помотал головой. Испытующий пожал плечами. Тогда выхода у тебя нет. Если я сейчас все расскажу, меня точно казнят. Пронеслось в голове у Дика. А если выдержу и буду молчать, возможно, поверят, что я ни в чем не виноват. А всех лис, помоги мне. Испытующий взял со стола железный пруд с круглой бляшкой на конце и нечто напоминающее кузнечные клещи и положил их на угли жаровни. «Я не хочу, я не смогу. Пожалуйста, не надо, только не со мной. Пожалуйста, пусть все это окажется сном!» Кричало что-то у Дика внутри, и он изо всех сил сжимал челюсти, чтобы не закричать вслух. Железо на алых углях жаровни начинало медленно краснеть. Хочу сказать тебе сейчас, не оборачиваясь, произнес испытующий, пусть между нами все будет честно. Я всегда говорю это, прежде чем начать. Пойми, ты все равно во всем признаешься. Признаются все. Вопрос только в том, сколько времени мне для этого потребуется. Ты можешь рассказать все сейчас и избавить меня от лишней работы, а себя от нечеловеческих страданий. Или все равно рассказать, но чуть позже, предварительно позволив мне изуродовать твое тело и подвести тебя дорогой боли к тому же самому финалу. Выбирай. Я спрашиваю тебя в последний раз, тебе есть что рассказать мне? Дик собрал в кулак жалкие остатки силы воли и прошептал. «Я ничего не помню. Что ж, ты выбрал?» Холодно произнес собеседник и извлек из жаровни раскаленный до красна пруд. Дальнейшее происходило, как в тумане, как в кошмарном, нереальном сне. Дик видел, как к нему подходит испытующий. Видел, как он поднимает руку в перчатке с зажатым в ней раскаленным железом. Видел, как железо коротко, лишь на несколько мгновений, касается кожи у него на предплечье. Видел и не чувствовал ничего, кроме панического ужаса. Лишь мгновением позже пришла сумасшедшая, нестерпимая боль. Дик истошно закричал, но боль только усиливалась, усиливалась, пока сознание его не помутилось и не утонуло в спасительной тьме. Но передышка была недолгой. Несчастному показалось, что едва он закрыл глаза, поток холодной воды, выплеснутой в лицо, заставил их открыться снова. Чудовищная реальность вернулась, а вместе с ней вернулась и боль. Обожженное плечо пылало. Вокруг стоял тошнотворный запах паленого мяса. Дик с трудом перевел дыхание и мутными глазами увидел, что испытующий идет к нему с раскаленными клещами в руках. Самообладание оставило его. Он забился в цепях и закричал от страха.